После разговора с Галиной Маркиз взял маленький кожаный чемоданчик, выбрался из машины и подошел к дому номер 15. Чуть в стороне от подъезда красили фасад двое веселых маляров. Леня подошел к ним и о чем-то вполголоса переговорил: Разговор явно закончился к взаимному удовлетворению. Затем маркиз вошел в подъезд. Консьержка снова прилипла к телевизору. На этот раз она смотрела свое любимое ток-шоу «Пускай заткнутся». Леня остановился возле входа в ее коморку и деликатно покашлял. Тетка не обратила на него ни малейшего внимания. Тогда он негромко постучал в стекло. Результат был прежний. Постучал гораздо громче. Наконец он не выдержал и горкнул, что есть мочи. «Женщина!» «Ой!» Крикнула консьержка, схватившись за сердце. «Как вы меня испугали! Разве можно так незаметно подкрадываться? Вы кто такой? Вы куда идете?» «Милиция! Капитан Незгибайло. Маркиз сунул под нос тетки свое удостоверение. Это было очень качественное удостоверение, гораздо лучше настоящего. «Восьмую квартиру сегодня кто-нибудь проходил?» Продолжил он, когда консьержка вдоволь нагляделась на его книжечку. «Ваши проходили двое», — сообщила бдительная привратница. «Еще гражданка такая». Она попыталась обрисовать в воздухе силуэт Любочки. «А больше никто». «Точно?» — недоверчиво переспросил Маркиз. «Мимо меня и муха не пролетит». «Ну-ну». Леня покосился на орущий телевизор. «Вы бы с хозяйкой-то связались?» «У нее квартиру обнесли. И вообще, какие-то подозрительные люди ошиваются». «Ой!» Консьержка снова схватилась за сердце. «Это я не знаю, как они пробрались. Это даже удивительно. Мимо меня никак не могли. Мимо меня и муха не пролетит. Это я уже слышал». Строго проговорил Маркиз и направился на третий этаж. Дверь восьмой квартиры была закрыта на один простенький замок. Покидавшим ее последними Василию и Галине было не до того. У них были куда более серьезные проблемы. Маркиз открыл этот замок простой канцелярской скрепкой, обошел квартиру, огляделся и, расположившись в ванной комнате, почти не пострадавшей в ходе предшествующих событий, открыл свой чемоданчик. Здесь у него был прекрасный набор для грима. Леня поставил перед собой фотографию, на которой работающая девушка Марина позировала на фоне фонтана рядом с неизвестным мужчиной и тщательно загримировался, сделавшись поразительно похожим на этого неизвестного. На это у него ушло около получаса. Теперь нужно было ждать появления на сцене следующих актеров.